Глава 15. Вот так быстро, очень просто и без малейших колебаний я поставил свою жизнь и здоровье против жизни этого гигантского полутролля. Не пришлось долго друг другу приглядываться и разные манеры совершать, чтобы оказаться в состоянии вызова на поединок. Первая встреча и первые слова вместо приветствия негативное высказывание, и все, дело в шляпе. Только еще неизвестно, в чей именно шляпе. Он-то думает, что сам по себе до меня докопался. А на самом деле тут целая спираль разных событий запущена, чтобы Норвис сделал именно то, что сейчас сделал. Он, неумеренные похвалы мне при нем, и то, что на первый день праздника его цинично не позвали. И еще то, что про все мои трофеи с его бывших стражников подробно донесли. И это далеко еще не все. А он такой простой, как носорог, на кого покажут, на того, и несется затоптать глаза, выпучив. Но зато явно видно, что деваться от поединка мне и ему теперь совсем некуда. Эта здоровенная скотина, даже после моего возможного малодушного поступка, если бы он случился, чтобы все трофеи беспрекословно отдать ему, не успокоиться ни за что. Очень уж его дифирамбы в мою сторону разъярили, прямо как очень маленького, но безумно завистливого ребенка, который на каждом дне рождения должен быть именинником, а на каждой свадьбе непременно невестой. Теперь я как-то сразу догадался, что в этом огромном и сильно могучем теле страдает, по сути, сознание именно маленького, очень капризного и избалованного ребенка, тоскующего, наверное, по материнской любви, ну и откровенно жестокого при этом, только он уже не кузнечиком лапки отрывает, а людей хочет убивать без конца. Тем более, тогда это будет явно благородная цель для меня — остановить кровавый путь явно больного человека. Больного, но какого-то все-таки при этом здорового и с огромным полуторником на поясе. Хорошо, что поединок пройдет на обычных мячах и со стандартной защитой, одинаковой для обоих поединщиков. После вызова тролля окружили его как бы друзья, и Нора стремил активнее всех, что то доносит до сознания Нора Вестенила. Все они выглядят маленькими гномиками, ему почти по пояс, поэтому вскоре рассаживается на стульях, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызывать одновременно смеха у собравшихся гостей которые пока совсем не в курсе нашей плавно закручивающейся интриги. Наверное, доносят ему ту самую главную мысль, что я сейчас личный гость Нора стремила, он лично отвечает за меня и мое здоровье. Что назначенная дуэль может просто не состояться, хотя бы из-за его горячего нежелания устраивать на своем личном празднике такое трагическое событие с убийством и неминуемо пролитой кровью. Да. Этот юбилей случился у Нора с супругой, территория тоже его владения, поэтому он может запретить пролитие крови на своей земле, он тут хозяин и главный владыка в данный момент. Нора Вестинила отвели от меня подальше, чтобы обработать коллективным мнением в правильную сторону, поэтому ко мне на освободившееся пространство подходят остальные Норы. Наглядно видно уже, что принимают меня с благородного человека, иначе разговаривать бы не стали. Викон Трауль Доброжелон, я бы не советовал вам вступать в поединок с Нором Вестенилом. Довольно заботливо говорит мне один из благородных гостей, тоже пожилой мужчина. Почему же? Приветливо интересуюсь я. Нор Дотринил? Запомнил я все-таки название его владения во время представления. Пусть я не дотягиваю по физическим параметрам до этого тролля, но на фоне остальных норов смотрюсь могучим воином все равно. Он очень силен и уже убил в подобных поединках троих очень сильных воинов, чьих-то детей, киваю я на собравшееся общество. Сам понимаю, конечно, что на родню других влиятельных норов мой соперник вряд ли полезет. За смерти своих родных ему довольно быстро отомстят. Есть такое негласное табу на поединке между своими родными у местной элиты. А то кровная месть захлестнет все горы. Поэтому случившиеся размолвки и ссоры разбирает именно совет всех норов. Что местное дворянство должно готовиться к очередному нападению со стороны империи. А категорически не между собой и разборки устраивать. Общий могучий враг очень объединяет и сдерживает горячие головы молодых норов. Не всегда успевает, конечно, разобрать и вынести приговор, но в основном все дворяне все же и ждут и слушаются его. Что не отменяет особо сильную конкуренцию в желании обогнать соседей в том же производстве или торговле, чтобы потом наглядно продемонстрировать свой успех теми же скакунами шалтинской породы. «Нет, до такого он еще не дошел». Довольно сухо отвечает ранее советовший Нор, явно показывая мне, что сама мысль о таких поступках здесь очень не приветствуется. «Поединки Нор Вестинил провел с командиром дружины и одного из Норов, тоже могучим воином, и еще с парой заезжих имперских дворян», рассказывает другой Нор. «А с заезжими благородными сражаться насмерть, значит, можно. Я-то сейчас именно такой, пусть и личный гость Нора и стремила». И, как я понимаю... «Победил в них во всех? Осведомляюсь я у него, раз он здесь перед нами живой и здоровый». «Да, по рассказам присутствующих, при этом людей, которым можно доверять, просто порубил на мелкие кусочки всех своих соперников, по-настоящему разрубил на кусочки, пока был в своем праве и в запале битвы». «Благодарю вас за рассказ, уважаемый Нор, только и могу я ответить на такие подробности». «Так что вы воспользуетесь правом на защиту?» «Со слишком уж явным интересом спрашивает меня первый нор». Понятная ситуация нарисовалась. Кто-то из местных дворян начал догадываться, что все это представление устроено не просто так, что есть какая-то определенная хитрость в уже сложившемся вызове на поединок, что очень рассчитывает на мое воинское уменье Нор и Стремил почему-то и закручивает хитрую комбинацию, которая может порадовать сильно его самого и его союзников. Поэтому так активно некоторые другие Норы отговаривают меня от поединка, чтобы я воспользовался защитой Нора-хозяина, которую он мне может предоставить своим особым требованиям. Я сам себя держу очень спокойно. Громкими словами не кидаюсь и делаю вид, что я настолько мужественен, что даже не опасаюсь своего соперника. Уговоры и согласование позиций продлились еще с целый час, приходится понемногу Нору Вестинилу принимать условия хозяина, чтобы поединок состоялся здесь и сейчас. Да, эта ситуация дает возможность заставить молодого Нор поставить все свое владение на кон исхода поединка. Сам бы он не стал ни на что такое соглашаться, но рассчитывает разобраться со мной без проблем, а поэтому условия Норы стремило стремила понемногу становиться все заманчивее. Я примерно с пару часов общаюсь с местными дворянами, отвечая на вопросы, как течет жизнь у меня на родине, и, в общем, пересказывая те же самые страницы романа про королевских мушкетеров. Потом ко мне подошел нор Альфонсил и негромко сказал на ухо, что поединок пока откладывается. «Для полного доверия тому завещанию, которое я должен составить на исход поединка Божьей воли нор Вестинил, нам придется дождаться еще с десяток других норов, особенно влиятельных здесь и на той стороне гор. Сегодня к ним будут отправлены гонцы, завтра они тронутся в путь, поэтому, наш по... поэтому ваш поединок состоится не ранее, чем через два дня» а то и даже три дня, поэтому я перестал как-то волноваться и переживать по тому случаю, что скоро придется скрестить наши мечи, и занялся выпивкой и закусками на больших столах, расставленных по поляне перед замком. Хорошо прожаренная дичь и птица. Что же еще нужно, чтобы встретить свое почти уже признанное дворянство? Да, это будет гораздо надежнее, чтобы большинство владетельных Норов лично убедилось в том, что молодой Нор ставит на исход поединка Божьей воли свое владение без всяких ограничений. Подтверждает мне потом, и Нор и стремил при личной встрече. Возможны большие проблемы с тем, что они не окажутся свидетелями поединка. Могут потом сильно осложнить вам, Рауль, вступление во владение замком Вестенил, поэтому придется подождать. «Нам тоже пришлось повысить вашу ставку. Теперь нужно еще послать за деньгами в замки моих компаньонов», — откровенно рассказывает мне хозяин. «Этот наглый молодой Нор требует минимум с вашей стороны 1200 золота. Кажется, что он сам догадался, или уже разные доброходы ему нашептали, что он может требовать побольше золота. Не удивлюсь, если сумма залога еще подрастет, но пока договорились на такие деньги». Нор. Мой соперник не думает отказаться от схватки из-за несоответствия моего залога против его владения. Вот что меня сейчас беспокоит больше всего. Когда на подходе не очень сложная по исполнению победа, то и титул владительного Нора, кажется, уже лежит в кармане. Очень не хочется, чтобы этот полутроль выскользнул из нашей ловушки. «Делает такой вид и вообще сильно торгуется, но я уверен, что он заглотил наживку», — уверенно отвечает хозяин. «Он абсолютно убежден в своей победе. Мы же полностью рассчитываем на ваше умелое владение мечом». «Эх, знали бы вы, господа Норы, на что я сам рассчитываю на самом деле. Думаю про себя, но благоразумно молчу. Два дня подготовки к поединку у меня заняты разговорами с благородными собеседниками. А еще я по вечерам в центре поляны пересказываю в очень вольном стиле знакомые мне книги и фильмы. Женская и детская часть дворянства здорово подсела на мои истории, да и сами норы заходят послушать о приключениях бравого гасконца и королевского приятеля с лесничим. Как раз с этой стороны мне обеспечено полное признание, нужно только не прекращать мои творческие вечера подольше. Нора уехал в свое владенье готовится к поединку, чтобы норы, нашептавшие ему в уши советы отказаться от поединка, не злили его. Деньги ему позарез нужны, да и меня наказать он очень хочет. Поединок все же состоялся не на второй день, а уже на третий, зато и зрителей набралось столько, что пришлось по моему совету срочно колотить большие, высокие лавки и еще использовать имеющиеся столы чтобы женская половина смогла разместиться целиком на возвышении. Ее набралось не меньше пару сотен, да и Норы привели с собой множество сыновей и своих командиров-дружин не забыли на поединок прихватить. Зрелище ожидается зачетное, тщательно подготовленное моим компаньоном, Нором и Стремилом и его друзьями. Глядя на лица остальных Норов, я отчетливо понимаю, Если бы они хоть в какой-то небольшой мере допускали возможность моей победы, то обязательно отговорили бы Нора Вестинила от поединка Божьей воли. Добились бы проведения обычного поединка, и в случае его поражения просто устроили бы распродажу владения проигравшего Нора сообща, раз у него нет никаких наследников теперь. Но они... На меня вообще не рассчитывают, как на победителя. На это обстоятельство и сделал правильную ставку, мудрый нор и стремил. Все просто ждут, как меня, дерзкого новичка, поучительно размажет этот гигант по арене для поединка. А поставившие на меня деньги, их тут же потеряют. Не скажу, что эти 300 золотых очень уж большие деньги для довольно богатых норов, но примерно четверть или треть годового дохода владенья составляют еще они смогут получить тут же возмещение своих долгов от тролля-победителя, то есть угорят не больше, чем на пару сотен золотых каждый примерно. А учитывая, что некоторые мои сторонники заключили пари с остальными зрителями, причем в мою пользу, с очень низким коэффициентом, типа 15 золотых против 100, то мои шансы на победу оцениваются примерно 15% в лучшем случае, а скорее не больше 10 к 1. Так что дальше могут остаться в плюсе по общему итогу, если я одержу победу над этим чудовищем, конечно. Подготовка к поединку оказалась долгой, зато сам вызов и поединок пролетели быстро. Даже очень быстро. Мы вышли только в кольчугах, с мечами в руках и кинжалами на поясе. Сначала глашатые громко прокричали, кто что оставит на исход поединка божьей воли. Все движимое имущество, как положено, вынесли, золото с моей стороны в мешках и поставили на стол за моей спиной. Остальное добро перечислили. Те же два арбалета, лошадь с повозкой и про очень дорогой меч не забыли. Ну, то есть этот полутроль не забыл. Про имущество Нора Вестинила только перечислили его замок, земельные владения, не забыли про железный рудник. Это уже мои компаньоны, как бы его старшие товарищи, постарались, конечно. Ну и все остальное имущество в виде оружия, броней и лошадей под его воинами. А еще его личный штандарт с гербом положили на стол за спиной великана. Это непременное условие. При определенной удаче у меня еще пятеро лично мне теперь преданных воинов окажется. Двое здесь с нором приехали, трое в замке оставлены. Преданными они немного попозже станут, конечно, когда со мной активно пообщаются и переживут смерть невменяемого хозяина. Мы с ним громко подтвердили свои ставки, теперь дело уже почти сделано. Тролль сразу заметил, что я взял с собой простенький меч, осклабился. Это правильно, что взял этот меч. Не надо портить мое добро, тебе все равно ничего не поможет. Ну а я... Ответил известные фразы, да так громко, что слышали все зрители. «Не хвались на поединок, едущий, а хвались на своих ногах с поединка, возвращаясь». Вот изрек новую мудрость, которую все зрители запомнят и оценят, особенно после моей яркой победы. Потом раздался громкий сигнал из какого-то местного духового инструмента, и мы остались наедине друг против друга». Нагороженные, утоптанные и присыпанные мелкими камешками площадки метра четыре на 8, даже огороженные толстой веревкой. Начали медленно сходиться. Я уже вкинул в физическую силу 20 единиц и готов показать свою недюжинную мощь. Вряд ли гигант сможет мне противостоять в той же силе ударов мечом, на что я рассчитываю. Норвиз Не стал долго мудрствовать и атаковал меня могучими ударами сверху и с боков. Очень могучими, ничего не скажешь. Но со своей силой я могу спокойно отбивать их, отбрасывая его меч далеко в сторону. Он так меня продавить не может, поэтому я кажусь более сильным и умелым воином. Однако этот чертов тролль быстро понял, что я ему в силе не уступаю, а явно превосхожу и забить меня не получится так сразу. Очень даже удивился, судя по растерянному глупому лицу, но эта растерянность быстро прошла. Поэтому быстро перестроился и начал было грамотно фехтовать, используя всякие связки и финты, но вот это мне совсем не нужно. Я тут же ошеломил его ментальным ударом по сознанию и в ту же секунду смелым броском вперед достал его шею. Загнал свой меч на несколько сантиметров ему в горло и тут же, с огромной силой, вторым ударом, крутанув лезвие, перебил шею. Если бы он был самим собой в этот момент, так бросаться вперед я бы не стал, но теперь легко проскользнул мимо замерзшего меча и поставил точку в этом поединке. Как всегда, выбор Божьей воли оказался на моей стороне.